«Где же водитель?» — с недоумением спросил Незнайка, заметив, что водителя за рулем не было. «А водителя не нужно», — ответил Кубик. «Это автоматическая кнопочная машина. Вместо водителя здесь, как видите, кнопки с названиями улиц и остановок. Вы нажимаете нужную кнопку, и машина сама везет вас куда надо». Все сели в машину. Кубик сказал. «Вот смотрите». «Я нажимаю кнопку, где написано «Архитектурная улица», и...» Он нажал одну из кнопок на щитке приборов, и машина тронулась с места. «Стойте, что вы делаете?» — закричал пестренькой, хватая кубика за руку. «А вдруг машина наедет на кого-нибудь?» «Машина не может ни на кого наехать, потому что в ней имеется ультразвуковое локаторное устройство, при помощи которого...» «Предотвращается возможность какого бы то ни было наезда или столкновения», — сказал Кубик. Обратите внимание на два больших рупора, которые установлены впереди. Один рупор все время посылает вперед ультразвуковые сигналы. Как только впереди появляется какое-нибудь препятствие, ультразвуковые сигналы начинают отражаться, то есть как бы отскакивать от него обратно, и попадают во второй рупор. Здесь ультразвуковая энергия преобразуется в электрическую. Электрическая же энергия включает тормоз или механизм поворота. Если препятствие небольшое, машина его объедет, так как включится механизм поворота. Если большое, остановится, потому что включится тормоз. Такие же рупоры имеются у машины сзади и по бокам, для того чтобы ультразвуковые сигналы могли посылаться во все стороны. «А какие это ультразвуковые сигналы?» — спросил Незнайка. «Это, как бы вам сказать, такие очень тоненькие звуки, что мы с вами их даже слышать не можем, но они все-таки обладают энергией, как и те звуки, которые мы слышим». В это время машина подъехала к перекрестку и остановилась у светофора. «В машине также имеется оптическое устройство, которое включает тормоз в прекрасном светофоре», — сказал Кубик. Автомобиль действительно стоял перед светофором до тех пор, пока не загорелся зеленый свет. «Что ж, в этом ничего удивительного нет», — сказал Пестренькой. «Удивительно только, откуда машина знает, куда надо ехать». «Машина, безусловно, ничего знать не может», — ответил Кубик но все же она отвезет вас куда надо после того, как вы нажмете кнопку, потому что в механизме имеется так называемое электронное запоминающее устройство. Запоминающим это устройство называется потому, что машина как бы запоминает маршруты, по которым ездит. Каждый новый автомобиль, оборудованный этим устройством, первое время ездит с водителем и проходит как бы курс обучения. Начиная такие учебные поездки, водитель обычно нажимает кнопку с названием какой-нибудь улицы, после чего ведет машину на эту улицу, потом нажимает кнопку с названием другой улицы и ведет машину на другую улицу. Рулевое управление автомобиля связано с электронным запоминающим устройством, поэтому когда в следующий раз нажимают кнопку, То электронное устройство само направляет автомобиль по заданному маршруту, и машина может ехать совсем без водителя. «Ну, если так, то действительно ничего удивительного нет», — сказал Пёстренькой. «Вот если бы никакого устройства не было, а машина сама везла нас куда надо, это было бы удивительно». «Интересно, а как устроено это электронное устройство?» — спросил Незнайка. «Оно, что ли, на электрических лампочках или еще как?» «Оно не на лампочках, а на полупроводниках», — сказал Кубик. «Но я не могу рассказать подробно, так как и сам толком не знаю». «А зачем у машины руль, если она сама ведет куда надо?» — спросил пестренькой. Это если вам понадобится куда-нибудь далеко ехать. За город кнопочная машина не может вести, так как для загородных поездок понадобилось бы слишком сложное запоминающее устройство. Но вы можете сесть за руль и вести машину сами».